Глава 30. Во главе застолья, как положено, сидели хозяева торжества, старшие Лапьер и Нуэль. На парня было грустно смотреть. Лице его раскраснелось, и уж точно не от смущения. Блестящий красавчик умело любил находиться в центре внимания, но только, видимо, не такого. Мало того, что ему, как главному виновнику праздника, постоянно приходилось отвечать тостующим гостям, так ещё и девица, которую садили рядом с ним, постоянно требовала его внимания. Нет, внешне девчонка была очень даже ничего. Прямо куколка. Однако в том-то и беда, что лицо её, не обезображенное интеллектом, имело не только правильные кукольные черты, но и соответственное выражение. Ноэль пыхтел, старательно вымучивала себя улыбку, и изо всех сил держал Марку, На его мимолетный жалостливый взгляд я послала свой сочувственный, мол, крепись, парень, а дальше задумалась о своём. Я пыталась разобраться, что же меня так выбило из колеи. Меня, немолодую тетеньку тётеньку с многолетней жизненной закалкой и до состояния буквально какого-то физического дисбаланса. Ну что, разве такой уж неожиданностью была данность, что Карин никогда не была любимицей этого, с позволения сказать, высокого общества? Так нет же. Ежу понятно, сестру Ральфа здесь никто особо не привечал. Однако что-то всё равно было не так в реакции на моё появление. Что-то чрезмерное, избыточное. Ну ладно бы пренебрежение. Ладно, не знаю, прохладная надменность и демонстрация превосходства. К этому я как раз была готова. Но не злость же. Злость, точно! Я, наконец, уловила верную эмоцию, которую от души хапнула в переодевалке. И от неожиданности, от неуместности такой реакции в свой адрес даже не сразу сообразила, что вместо предсказуемого, неприятного, но по большому счёту фиолетового по степени значимости равнодушия нахваталось натуральных кинжалов слабо скрытой агрессии. То, видать, исплахело, как будто эти вампирюги по куску моих сил поотгрызли. Так вот, все эти мадамы на меня от чего-то именно злились. И все как-то одннаправленной жарко, хотя честно пионерская по-прежнему ума не дам, когда и чем я могла их так раздражить. Причины такого единодушного жесточения не могло быть прошлое Карин. Я имею в виду неправильное замужество и всю ту лабуду, что Рози называла позором семьи. Почему? Да потому, что эта песенка стара, древняя замшелая история, которая давно никому не интересна. И если и могла чего вызвать у этих кичливых персон презрение, это максимум. А значит, причина в чём-то другом. Своей многоопытной пятой точкой я буквально чувствовала, что что-то назревает, что Рози ещё не договорила. В голове ярко вспыхнула картинка, словно я иду через позорный строй, и где-то впереди мне подготовлена плаха, у которой с топором в руках облизывается Розе. Чуть свежим огурчиком не поперхнулась от такой экспрессии образов. И тут же как-то резко успокоилась, чувствуя, как от пяток до макушки вокруг меня с металлическим лязгом смыкается броня. Моя родная, ращённая годами. Нет, с этими отголосками эмоциональности, Карин, надо что-то решать. Или уже плюнуть и окончательно к ним привыкнуть. Главное, я поняла, что мне делать. Точнее, наоборот, не делать. Не совершать сейчас поспешных резких движений. В первую очередь разведать, где собака Розе порылась. Всё равно ведь узнаю. Кто-то из этих болтушек обязательно проговорится так, чтобы до меня донеслось. Бабской натуре, как известно, невозможно булькать молча. Как же так? Распираться злобой, да чтобы объект осуждения не узнал о причине и степени негодования, вызванного его проступком. В общем, ковыряем в броне дырочки для ушей и ловим информацию. И я таки дозналась. И поверьте, оценила виртуозность снахи в подковерных игрищах. о Но обо всём по порядку. Сейчас я доедала содержимое своей тарелки спокойно разглядывал гостей. Что хотелось отметить? Мужская часть компании не проявляла ко мне никакой антипатии или равнодушия, как, например, сосед Пузан, или сдержанный и даже любопытный интерес. Как бы там ни было, при столкновении глазами улыбки в мой адрес нет-нет да и мелькали. Угу. Следовательно, сплетня обо мне была направлена всколыхнуть именно женские сердца — А это что значит? Правильно, шершеля мужика, который настолько крут, что может занять почётное место яблокораздора в мадамском коллективе. Я автоматически нашла глазами Андре и задумчиво уставилась на него. Ну а что, других вариантов просто не имелось. Ни к Наэлю с которым мы сдружились, ревновала меня женская братья. Для такого идиотизма мало было быть просто дурами. Да, из парня растёт завидный жених, но я-то для него глубоко перезрелая тётка. А больше я тут ни с кем на не общалась. Так, ладно, барон, допустим. А чего допустим? Холостой, самодостаточный, харизматичный, а главное, перспективный. Андрей действительно стал объектом вожделения для местных барышней. Да при наличии провинциального дефицита женихов за такого тут ни одна девица будет готова косоньки соперницам потрепать. И что? Причем тут я? Скатались мы разок всем семейством к нему в гости. Дальше что? Наедине нас никто не застукал. Какая-никакая симпатия, если и проявлялась, то очень в рамках. Даже и припомнить-то чего-либо этакого сердцезамирательного нечего. Ах, ну да, помнится, Ральф говорил, что наш запретный, но весьма сладкий плод уверенно отказывается от навязываемых визитов в дома с поспевшими невестами. И выходит, что едва ли не единственная незамужняя дама, получившая доступ к его обществу. Это я. «Все? Это все претензии «Не-а, маловато». Я снова внимательно посмотрела в сторону Андре. Тот почувствовал взгляд и ответил приветливой улыбкой. Как-то в самом начале все сумбурно понеслось. Да мы еще припозднились в дороге. Я даже не успела ни с кем толком поздороваться. Кстати, объект моих размышлений сейчас пребывал в еще более душной компании, чем Ноэль. У парня хотя бы по одну руку сидела мама. Барона же атаковали со всех сторон. Тот в ответ с завидной невозмутимостью сохранял моську тяпкой и вроде как исполнял всё, что полагалось по застольному этикету, притом никому не делая авансов. Вот чувствовались мужики опыт, боевая закалка в борьбе с наседающими любезницами. Нуэлю до такого уровня хладнокровия ещё тренироваться и тренироваться. Обед закончился. Гости потянулись кто на воздух, кто в бальный зал. Прямо из-за стола плясать не предполагалось. Ожидалась небольшая пауза для свободного общения. Логично. Пусть дамам в тугих корсетах много еды в себя было физически не затолкать, но и то, что влезло, следовало чуть-чуть переварить, прежде чем дрыгать ножками. Про мужчин вообще молчу. Я, наконец, выбрала возможность подойти к хозяевам дома и нормально поприветствовать эту достойную пару. Они как раз немного выдохнули после официальной части. И со стороны подручку с нежным сочувствием наблюдали за злоключениями своего любимого чада. Нуэля в этот момент активно трепала за щечку какая-то бабуля. При этом уважаемая матрона слащаво скукожив рот нудно вещала о своих воспоминаниях о тех временах, когда этот чудесный ребёнок пешком разгуливал под столом. Следом, как только бедолага вырвался из лапок почтенной чапчерицы, его оккупировали, как это? А, трепетные лани, самые юные и нежные чаровницы вечера, наперебой засыпая вопросами. «Дорогой Наэль, а вот как вы больше любите, мятное мороженое или клубничное? Я вот больше обожаю клубничное». Жеманна, хлопнув ресницами, мурлыкнула одна из них. «Это значит...» Такой изысканный намёк на то, чтобы парень щучкой метнулся к официанту с разносом. Они тут курсировали по залу, разнося гостям вино и десерты, и подал кокетке лакомства. «Ноэль, значит, я записываю вас на полонез?» Доставая, у боже, бальную книжку, тонкой цепочкой, пристёгнутую к поясу, розовея от счастья, пропела другая. «Кларис, вы не боитесь, что эти хрупкие нимфы...» «Разорвут нашего сына на части». Пряча добрую смешку, негромко поинтересовался Франсуа у супруги. «Ничего, дорогой, мальчику пора начинать учиться держать отпор». Не отрывая от Ноэля, гордого взгляда, ответила мадам. «Они сейчас напоминали мне пару львов, притащивших своему львёнку живую добычу. Что бы, значит, учился охотиться? Правда, пока в этом поединке на жертву больше походил Нуэль. «Нет, вы только посмотрите, так ведь и женит, глазом не моргнёшь». Ещё больше понизил голос хозяин дома. «Не стоит недооценивать, Ноэля», — невозмутимо парировала Кларис. «У него ваш характер, и, насколько я помню, вас в своё время не сумела окрутить ни одна пустоголовая красотка». Дальше я решила обнаружить своё присутствие. «Господин Франсуа? Мадам Кларис?» «Наконец-то я могу отнять немного вашего внимания у остальных гостей». «О, Карин, дорогая!» Совершенно искренне воскликнула хозяйка и даже распахнула для меня объятия. «Я так рада, что вы сегодня с нами. Скажу вам по секрету, мадам доверительно приблизила лицо, наш сын считает вас одной из самых замечательных женщин и очень ценит ваше общество, и мы с супругом с ним совершенно согласны. Да, Франсуа?» «Безусловно». Господин Франсуа склонил голову в приветственном поклоне и одарил меня самой приятной улыбкой. «Благодарю. Мне очень лестно ваше мнение». «Как вам наш дом? Вы так давно у нас не были?» «И менее восхитительно. Мы ещё какое-то время болтали, пока к нам не подошли Андре с Нуэлем». Барон, из внимания которого тоже не ускользнули страдания парня, решил проявить милосердие и хоть ненадолго вырвать его из тисков девичьего обожания. «Благодарю, господин барон! О, как же я вас благодарю!» Отдуваясь сквозь зубы, тихонько шипел герой дня. Впрочем, лицо его тут же просветлело, когда рядом с родителями он заметил меня. «Мадам Карин, как же я рад встрече!» Это чувство взаимно. «Сейчас бы все отдал, чтобы просто...» играть бадминтон а не вот это все добавили его несчастные глаза так приходит мирская слава я сдерживая невольный смех немного перефразировал известный афоризм рядом негромко рассмеялись родители жертвы вечеринки барон очень верное замечание андрей учтиво склонился над моей рукой тоже необыкновенно рад приветствовать вас мадам еще немного поговорили и разошлись Скоро должны были начаться танцы, и подготовка их открытия требовала внимания хозяев бала. Единственное, ещё мне удалось незаметно шепнуть Андре, что привезла то, что обещала. Какое-то время я праздно шаталась по дому, по залу, холлу, пока снова не заметила Кларис. Внимание привлекло то, что женщина напряжённо замерла у колонны с каким-то задумчивым, не сказать расстроенным видом. Тут же пошла к ней. Что-то случилось? Мне показалось, что вы обеспокоены. Может быть, нужна помощь? — Случилось. Она отвела меня в тень и пристально внимательно посмотрела в моё лицо. — Кто-то настойчиво распускает о вас нехорошие слухи, Карин. И мне в моём доме это крайне неприятно. Не хотелось бы, чтобы вы подумали. — Ни в коем случае, мадам, я не отвела взгляда, и между мной и этой умнейшей женщиной образовалось чувство доверительного понимания. — Быть может, об этом стоит поинтересоваться у Рози? — Рози? Её бровь приподнялась. «Да, тем более она совсем рядом». Я указала глазами в сторону, где сноха с Ральфом как раз направлялись в танцевальный зал. Ещё раз коротко глянув на меня, Кларис ушла за моей родственницей и, вернувшись, поставила её так, чтобы та в тени не заметила меня. Но довольно близко, чтобы я могла расслышать их разговор. «Ой, дорогая Кларис, у вас всё, как всегда, великолепно. Я в восхищении», — сладко пела сноха. «Так о чём ты в такой таинственности хотела у меня спросить?» Рози, до меня дошли слухи, что кто-то утверждает, будто... Женщина, зная, что я всё слышу, сделала паузу, подбирая корректные слова, но в итоге, кажется, решила сказать, как есть, дословно, что ей уже успели донести. Будто мадам Карин совращает барона до Вильёма, и подло использует его племянницу, чтобы приблизить и привязать его к себе. Ух ты! Вот даже так мысленно хмыкнула я в своём углу. «Да что ты, Кларис! Неужели?» «Первый раз такую гадость слышу!» Сноха Картина приложила ручки к щекам. «Нет, она, конечно, приготовила для милой Мариэль чудесный подарок, сделанный своими руками. И я даже хотела просить тебя уговорить, дорогого барона, показать нам всем эту великолепную вещь. Но, чтобы обвинять Карин в таком коварстве, выдра продолжала упоенно играть свою роль. И вообще...» Карин призналась, что больше никогда не выйдет замуж, потому что никак не может позабыть своего почившего мужа. И надо, чтобы хоть кто-то, может быть, твой супруг осторожно намекнул Андре об этом. Ты же помнишь, что он оказывал Карин особое внимание в своем доме. Зачем бедному барону тешить себя несбыточными надеждами и страдать? Из своего укрытия я наблюдала, как изменилось лицо Кларисы. Мудрой тётке больше не требовалось никаких доказательств. Она так же, как и я, просчитала все ходы уловки рози. Обычно лучистые глаза женщины потемнели и подёрнулись холодом. Нет, вы понимаете, какую многоходовку придумала моя любезная родственница? Но она перестаралась, переиграла саму себя и прямо сейчас потеряла подругу союзницу». До сих пор Кларис сквозь пальцы смотрела на погрешности в черта характера соседки, воспринимая их как обычное человеческое несовершенство. Но сейчас Розе своей комедии мало что лепила из неё дуру, так ещё и творила откровенную подлость. Такого госпожа Лапьер ей точно не простит. «А пледик всё-таки обязательно нужно показать нашим дамам. Они будут в очаровании!» Тем временем продолжала заливаться сноха. ага». И это, по здешним традициям, должно было стать последним гвоздём в крышке моего гроба. Материальным подтверждением тщательных раздутых сплетен про то, как я через Мариэль, охочусь за завидным женихом, мысленно поставила точку «я» и вышла к беседующей паре. «Дорогая Рози, как вы любите выражаться, это неприлично». Скандалить? Дофу да После того, как всё для всех прояснилось, Розе снова стала для меня беззубой. Не вообще. Такое только палочкой трогают, чтобы откинуть. Или просто перешагивают. Стерва от неожиданности дёрнулась и поплыла. Ой, поплыла! Пожалуй, соглашусь с вами, Карин. Довольно жёстко произнесла Кларис. Идёмте, дорогая, пора открывать танцы. Она развернулась, взяла меня под локоть и, больше даже не глянув в сторону Рози, повела в зал.